Глава 19. Веста Астероид Веста является самым большим среди всех открытых к настоящему времени астероидных тел. Своим названием он обязан древнеримской богине, покровительнице семейного очага и жертвенного огня. Являясь ровесницей Солнечной системы, Веста при диаметре всего в 525 километров представляет собой маленькую копию остывшей планеты. железо ядро окружено каменной мантией, покрытой корой из застывшей лавы не полностью шарообразного, а слегка сплюснутого двумя чудовищными ударами других астероидов соизмеримого размера примерно 2,5 миллиарда лет назад. Самый мощный из этих ударов, пришедшийся в район южного пояса, привел к образованию кратера Рея-Сильвия, крупнейшего повеличения кратера в Солнечной системе. Его диаметр был лишь немного меньше диаметра самого астероида, а глубина превышала 20 километров. Удар не расколол весту, но выбил из нее огромное количество камней, большая часть из которых до сих пор летал по Солнечной системе, иногда падая на Землю в виде метеоритов. Но это было не единственным последствием удара. В центре кратера образовался гигантский вулкан, который уже давно ничего не извергал, но до сих пор оставался второй по высоте горой Солнечной системы. Его высота составляла 22 километра. Другими словами, астероид был уникален, Николай до сих пор не верил, что ему так легко удалось убедить десятку предоставить Весту в распоряжение Российского Союза. Может быть, на это решение повлияло то, что чуть менее интересный объект, Психею, получал в свое распоряжение Китай? Джун Шао Цзюнь наверняка прикинул расклады еще до встречи десятки и немного подыграл Николаю в процессе проведения встречи. Дело в том, что паллады и гигея, доставшиеся Большой Индии и США, были обычными каменными астероидами, а в ядрах весты и Психеи имелось очень много интересного. Это только на словах, они не а по факту там столько всего имеется. Масса Весты составляет 250 квадриллионов тонн. Квадриллион – это миллион миллиардов. Очень много, но если сравнивать Весту с большим космическим буксиром, то ее диаметр будет всего в 105 раз больше, а вот масса станет отличаться куда значительнее – в 125 миллионов раз. Тоже очень много, но уже подъемно. Ведь буксиру потребуется всего лишь немного подправить направление полета астероида и увеличить скорость его полета примерно на 10 километров в секунду. Сложность заключалась в том, что астероид нужно было не просто передвинуть на другую орбиту, а привести в ее определенную точку, находящуюся в полутора миллионах километров от Земли. В общем, задача была сложной, но решаемой. А то, что никто и никогда раньше не делал ничего подобного, все когда-то делается впервые, а потом процедура становится штатной. Николай связался с Осиповым, еще находясь в Пекине. Виктор Николаевич, доставка Веста согласована. Вы свистываете на Луну команду по полному штату, загружаете воду, воздух, провиант. По готовности докладывайте мне лично. Есть, товарищ генерал-полковник. Будет исполнено. Курсантов будем брать на практику? Обязательно. Я сам решу этот вопрос и сразу поставлю вас в известность. Второй звонок он сделал начальнику Рязанского высшего командного космодесантного училища. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Это Петров. Я отправляю большой космический буксир за Вестой. Готов взять ваших курсантов на практику. Приветствую вас, Николай Александрович, рад вашему звонку. Давненько вы уже к нам не заезжали, но приятно, что помните. Курсантов для такого дела я всегда готов выделить. Хорошая, кстати, традиция получается. Сколько их нужно и какой курс? Пусть будет, как в прошлый раз, 10 человек со второго и третьего курсов. Есть там у вас достойный парень, который сможет возглавить группу? Как-нибудь. Сержант Лисицын, между прочим, протеже вашего сына. Он ему давал рекомендацию для поступления в училище. И как? Оправдал надежды? Конечно. Стал бы я его назначать старшим сводной командой, если бы не оправдал. У нас сейчас зубров достаточно, но этот уникум. Нестандартно мыслит, решение принимает нетривиальные и всегда в точку получается. Да и два года срочной службы в космодесанте это не кот наплакал. Он сейчас заместитель командира взвода на своем курсе. И его взвод лучший в потоке. Хорошо, выписывайте курсантам командировочные, пусть завтра же отправляются на Луну. Налегке. Ступы на буксире есть штатные. Пока на месяц. Если понадобится больше времени, продлим командировку. Я, когда доберусь до Москвы, сразу подпишу приказ. У министра? Нет, сам подпишу. У нас тут кое-что изменилось. Училище теперь в моем ведении. Но это вам доведут официальным порядком, в части касающейся. Что-то ты темнишь, Николай Александрович. Нас куда-то из ВКС переводят. Нет, это ВКС переходит в мое распоряжение, ну ты не болтай пока об этом. Ты же знаешь, я не из болтливых, но, честно говоря, ничего не понял. Теперь к тебе только на вы обращаться? На людях да, а так я и сам еще не все понял. Только сегодня узнал про образование новой структуры, так что наберись терпения. Больше пока ничего не скажу. Да, курсанты поступают в распоряжение капитана первого ранга Виктора Николаевича Осипова. Все, обывай, генерал-лейтенант. И тебе не хворать, генерал-полковник. Закончив разговор, Николай еще раз набрал Осипова. «Виктор Николаевич, Рязанское училище завтра пришлет тебе на практику 10 курсантов. старшей группы — сержант Лисицын. поставивших на довольство и можешь использовать в качестве швартовой команды. На других работах тоже погоняй, это уже на твое усмотрение. И учти, это очень непростые ребята. Все, бывай, жду твоего доклада о готовности корабля к полету». Некоторые из офицеров, собравшихся в ходовой рубке Ильи муромца и это имя «Большой космический буксир» получил после зачисления в состав космофлота. Капитан первого ранга Осипов знал еще со времени стажировки, которую он проходил у полковника Артемьева на «Малом космическом буксире», получившем имя алёша Попович. Капитан-лейтенант Плотников теперь значился не штурманом, а навигатором. Максим Кривошеев уже в звании лейтенанта был повышен до главного механика. Аркадий Зайченко, также получивший лейтенантские погоны, стал главным энергетиком. Андрей Самандросов, как и раньше, исполнял обязанности планетолога. Ему, как имеющему самый большой опыт работы в открытом космосе, было сразу в виде исключения присвоено воинское звание старшего лейтенанта. Остальные командиры боевых частей пришли на Илью Муромца с военно-морского флота, где в связи с изменением международной обстановки прошли небольшие сокращения. Капитан-лейтенант Зимин... Высокий, широкоплечий сибиряк, немного смахивающий на вставшего на задние лапы медведя, прибыл на должность главного артиллериста. Капитан третьего ранга банщиков, весьма упитанный колобок, обладающий подвижностью электровеника, был назначен на должность главного батальера, отвечающего за кормежку и все виды снабжения. Завершал тройку новичков капитан второго ранга Новиков, пришедший из подплавы Северного флота на должность старшего помощника командира. Петр Николаевич обладал шикарными тараканями усами, и чрезвычайно въедливым характером. и Итого шесть начальников служб и ЧИФ, по определению отвечающие за все сразу. Осипов был единственным на буксире, кто знал, что Новикова назначили его помощником временно для обкатки, чтобы флотский Ковторанг на практике разобрался во всех системах гигантского космического корабля. Новикова готовили в качестве командира для первого тяжелого внутрисистемного крейсера, который сейчас собирали на лунной верфи. Сам Ковторанг об этом пока не подозревал. Орудия на Илье Мурмса пока были установлены только противометеоритные, а абордажной команды не было вообще. в виду полной ненадобности на данном этапе. Но места для монтажа пушек Гаусса были предусмотрены. И кубрики для космических десантников тоже имелись. В одном из них на время полета разместили курсантов. Перед самым стартом Осипов вызвал в ходовую рубку старшего из них, сержанта Лисицына. Пусть парень посмотрит потом расскажет остальным. Сержант, выглядевший немного постарше своих товарищей, нисколько не потерялся в офицерском кругу. Более того, он держался среди начальников служб, как равный среди равных. Выслушав доклады начальников боевых частей, Осипов дал Васе, такое имя получил корабельный скин команду соединить его с генерал-полковником Петровым. Спустя несколько секунд тот появился на голографическом экране и поздоровался. — Здравия желаем, товарищ генерал-полковник! — слаженно рявкнули офицеры. Спустя две с половиной секунды, понадобившейся электромагнитной волне для преодоления двойного расстояния, изображение Петрова дернулось, демонстративно помассировал душную раковину и выдал ответ. «У вас там что, проблемы с радиосвязью? Вы так до земли докричаться пытаетесь? Совсем оглушили?» По улыбке на лице генерала было видно, что он нисколько не гневается, а наоборот, доволен случившимся. Потом, согнав с лица улыбку, он уже серьезно спросил Осипова. «Готовы к старту, Виктор Николаевич!» И замер, ожидая, пока радиосигнал донесет его вопрос до Луны. «Так точно, товарищ полковник прошу разрешения на старт!» «Старт разрешаю. Давайте, ребята, притащите сюда эту богиню. Отныне ее дом будет здесь, около земли. Удачи вам, парни!» В этот раз Илья Муромец стартовал с ускорением в 10G. Его накопители были заполнены почти полностью, энергию можно было не экономить. Промелькнув по экранам диспетчерской «Луна-1», серебристая шайба быстро превратилась в точку и растаяла в черноте неба. Буксиру, двигавшемуся, наплевав на законы небесной механики почти по прямой линии, предстояло преодолеть чуть больше двух астрономических единиц, чтобы где-то между орбитами Марса и Юпитера встретить астероид, который сейчас летел в сторону Земли, но безнадежно отставал от нее в своем вращении вокруг Солнца. Полет протекал спокойно и спустя двое суток буксира астероидов встретились на внутренней границе главного пояса астероидов около основной щели Киркуда. Оттормозившийся незадолго до встречи Илья Муромец замер на месте, после чего сразу стремился в обратную сторону. Разворачиваться ему не требовалось. Теперь он разгонялся, убегая от астероида, а тот мчался следом, постепенно сокращая дистанцию. Приплюснутый наздреватый шар с каждой секунды увеличивался на экране, занимающем всю стену ходовой рубки, пока не заполнил его весь. Теперь он приближался совсем медленно, так как скорости практически уравнялись. Наконец, когда расстояние до астероида сократилось до 10 километров, сближение двух космических путников прекратилось. Оспины кратеров медленно проплывали по голографическому экрану, уходя за его границу. Веста вращалась вокруг своей оси, делая один оборот за пять с лишним часов. Илья Муроменцев висел над западным полушарием, более темным, чем восточное. Кора астероида на этом участке была сложена черными базальтовыми породами, имеющими наиболее низкое альбедо, и более высокую прочность. Андрей Самандросов вглядывался в экран по одному ему известным признакам, выбирая место для посадки. «Здесь», — наконец заявил он, очертив лазерной указкой выбранный участок. «Снижаемся», — скомандовал Осипов. «Максим», — окликнул Кривошеева, — «запускай систему Ковалевской, будем садиться». Площадь опорной площади Ли-Мурнца составляла чуть меньше 20 квадратных километров. Тут уже было не обойтись воздушной подушкой из надутых воздухом прорезиненных покрывал. Идеально ровные посадочные площадки могут быть только на аэродромах и космодромах. А природа всегда подбросит на каждый квадратный километр хотя бы несколько весьма существенных неровностей рельефа. И именно на этот случай большой космический буксир был оборудован посадочной системой, разработанной талантливой белорусской конструкторшей. В днище буксиры сдвинулись в стороны затворы и наружу поперли, медленно раздуваясь, пневмокостры – шары из синтетического пропиленоксидного каучука, армированного тканью из сверхвысокомодульных волокон. Когда давление воздуха в пневмокострах достигло 20 атмосфер, Илья Муроминс начал медленно опускаться, пока часть шаров не коснулась выступов выступа в базальтового основания. Сила тяжести на поверхности Весты была всего 2% от земной поэтому вес Ильи Муромца на ее поверхности составил около 40 миллионов тонн. Этого хватило для того, чтобы слегка приплюснуть лишь незначительную долю пневмокостров. Большая часть остальных на этом этапе еще вообще не коснулась поверхности астероида. Теперь пришло время курсантов. Осипов вызвал их в ходовую рубку. Оглядев строен, поздоровался и выслушал ответное приветствие, после чего приступил к проведению инструктажа. Трич-курсанты, вам выпала честь первыми ступить на поверхность самого большого в Солнечной системе астероида. Вам всем уже доводилось выходить в открытый космос, это для вас еще не привычно, но не ново и большой опасности не представляет. Работа, к которой вы сегодня привлекаетесь, относится к особо опасным по совсем другим причинам. Их две. Первая опасность сопряжена с работой противометеоритных орудий, которые капитан-лейтенант Зимин будет использовать для крепления буксира, прожигая отверстие в базальте. Во время выстрела вы должны находиться в безопасной зоне, на крыше буксира. Подглядывать разрешаю, но требуя соблюдения миросторожности. В случае выброса в вашем направлении каменной крошки или капель расплавленной породы, вы должны удалиться от безопасное расстояние расстояния. Воздуха тут нет, и сила тяжести ничтожна, поэтому полететь это безобразие может очень далеко и с большой скоростью. Уяснили? Так точно, товарищ капитан первого ранга. Вторую опасность представляет содержимое астероидного пояса, в котором мы сейчас находимся. Концентрация камней в нем ничтожна, поэтому вероятность прилета хотя бы одного из них во время швартовочных работ стремится к нулю. Но отличается от него. Может случиться так, что нам повезет, и вы окажетесь свидетелями, а то и участниками этого чрезвычайно редкого, но возможного события. Поэтому вы все время должны находиться на связи с рубкой. После получения сигнала астероидная опасность вы обязаны все бросить и укрыться под корпусом буксира. — Все понятно? — Так точно. — Тогда распишитесь в журнале инструктажей. Конкретные задачи вам поставят Старпом, он же распределит зоны ответственности каждого из вас. Установка крепежа со времен Апофиса также претерпела существенные изменения. Больше никто не сверлил никаких отверстий. Противометеоритное орудие, сфокусировав луч до небольшого пятнышка, проплавляло глубокое узкое отверстие в базальте после чего подлетевший на ступе курсант погружал в еще не затвердевший расплав арматурину, имеющую диаметр в 40 мм, верхний конец которой был загнут в кольцо. После затвердевания расплава курсант подтаскал к получившемуся анкеру стальной трос, толщиной в руку, и цеплял венчающий его гак за кольцо. После доклада о готовности старпом давал Васе команду выбрать слабину троса. Анкеров было много, поэтому возня с расчалками продолжалась несколько часов. После установки последнего и возвращения курсантов на буксир, Вася начал притягивать Илью Муромца к астероиду, вращая барабан и лебедок буквально по сантиметру, добиваясь одинакового натяжения всех тросов. Пневмокостры постепенно сплющивались. Все больше их количество включалось в работу. Все это время Андрей Самандросов вмотался на ступе по астероиду, собирая образцы горных пород. Но увещевание Осипова о том, что для сбора образцов у него будет еще никак не менее двух недель, который предстоит затратить на транспортировку Веста к месту назначения, планетолог не реагировал. В его распоряжении впервые оказалась целая планета. Маленькая, почти карманная. По действующим на настоящий момент критериям вообще не относящейся к категории карликовых планет. гидростатическое равновесие, видите ли, у нее не в полной мере соблюдалось. Но какое это все имело значение для планетолога? Для него это была планета, и она вся находилась в его единичном распоряжении. Все остальные видели ее лишь на размытых фотографиях, и только он мог рассмотреть эти красоты вживую. Каждый скол камней и выступ породы говорили недавнему выпускнику Горного университета очень многое, и Самандросов впитывал эту информацию как губка. Он вернулся на буксир лишь через несколько часов, совершенно обалдевшим от избытка разнообразной информации, дотянув до момента, когда воздух в баллонах уже совсем заканчивался, и, разумеется, получил втык от командира буксира. К этому моменту перегон весты на новую орбиту уже начался. Илья Муромец не толкал астероид, а тащил его за собой. При этом команда поочередно ходила в увольнение, осматривая местные достопримечательности. Кратеры, горы, каньоны, разломы. На астероиде было на что посмотреть. На Весте стояла весна, и температура не опускалась ниже минус 40 градусов. Солнце, казавшееся отсюда вдвое меньшим, чем с Луны, светило ярко, но почти не грело. И совсем не мешало наблюдать за звездами. Их было много, очень много, ярких, пронзительными огоньками горящих в черном атласе неба. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна», продекламировал Осипов, стоя на вершине пока еще безымянного пика, возвышавшуюся над дном кратера Рея Сильвия на 22 километра. «Это Пушкин, Виктор Николаевич?» спросил Самандросов. «Нет, Андрей, это Михаил Васильевич Ломоносов». Сильные стихи, пронзительные. Так и Ломоносов был очень сильным человеком. Послушайте, Виктор Николаевич, мы ведь первые из людей сюда забрались. Если быть точными, то прилетели, ножками не забирались, а тогда первыми. А к чему ты? Раз мы первооткрыватели, давайте этой горушке имя дадим. И чье имя ты предлагаешь дать этому пику, заинтересовался Осипов? Ломоносова. Пик Ломоносова? Звучит. А на земле его именем никакая гора не названа. Только хребет, подводный, в северном ледовитом океане. Это хорошо, что пика пока не было. Я согласен. Вернемся на буксир, я свяжусь с центром, чтобы подавали заявку. А куда именно? Понятия не имею. Алина Зинятовна разберется. Разгон астероида происходил медленно, в основном на термоядерной тяге, подпитывающей двигатель Пески через преобразователи, поэтому перегрузки вообще не ощущались. Веста миновал орбиту Марса и постепенно приближалась к Солнцу. Уже в плоскости эклиптики. Но до земли все еще было очень далеко. По дороге домой Николай попросил водителя тормознуть у магазина, зашел туда и прикупил бутылку шампанского. Французского. В 2035 году этого добра в Российском Союзе было много и стоило, но совсем недорого. Аналогичным образом во Франции обстояло с крымскими винами. И так было не только с алкогольными напитками. В российские школы вновь вернулся французский язык, а во Франции огромной популярностью пользовался русский. Дома его ждала только жена. Дети выросли и разлетелись. Костя командовал ротой в Муромской дивизии, был там на очень хорошем счету. В ближайшее время его планировали поставить на батальон. Единственное, что смущал Николая, парень все еще не был женат. Искал какую-то особенную, она все никак не попадалась. Может, не там искал? Иришка опять умотала в Севастополь к своим дельфинам. Старший брат умудрился обучить ее азам телепатии и даже познакомил с полковником, когда только успел. Вот она сразу после окончания биофака МГУ и устроилась на севастопольскую биостанцию ВМФ, созданную на базе Океанариума. Работает там с афалинами, которые в ней души не чают. В Москве бывает только наездами и тоже пока не замужем, но у этой хоть жених есть. Одиноко без детей в трехкомнатной квартире, подумал Николай, поднимаясь по лестнице. Скорее бы уж внуки пошли. Поцеловав жену, он молча выставил на стол бутылку шампанского и пошел переодеваться. Есть повод, поинтересовалась Лена, накрывая на стол в кухне. В гостиной они ели только когда приходили гости или приезжал кто-нибудь из детей. Да, имеется, согласился Николай, рассматривая погоны. Что, звездочка долой, пошутила жена, или сразу две? «Все три?» — то он ей ответил Николай. Полюбовался на задумавшуюся жену и пояснил свою мысль. «Вместо них вот это поставишь». И продемонстрировал большую звезду, с трудом умещающуюся на погоне. «Это что, ты теперь с министром обороны сравнялся?» — изумилась жена. «По званию — да», — согласился Николай и сделал многозначительную паузу. «Практически». «А по должности?» «По должности сложно получается. Она называется командующей планетарной обороной». Российского Союза? Планеты Земля? Ничего себе, вымолвила Лена, пытаясь осознать услышанное. Так тебе теперь не только министр обороны, но и президенты подчиняются? Сейчас нет. На сегодняшний день у меня в подчинении, кроме моего центра, находятся два буксира, три вуза, лунный космопорт, верфи, парочка промышленных отраслей, кое-что по на орбите, а также четыре космодесантные одна учебные дивизии. Но в ближайшие месяцы ты все должно очень сильно измениться. В космосе намечается очень большое строительство, к которому так или иначе будут привлечены десятки миллионов человек. «Понятно. Есть мы будем сегодня. Уже остыло все». «Будем», — ответил Николай, открывая шампанское. «Но сначала давай выпьем». «Давай. За твое новое назначение звание. Как оно, кстати, называется? Генерал армии?» «Выше бери. Маршал космофлота». «Непривычно. Давно у нас маршалов не было». Так это не у нас, это новое звание ввели, общепланетное. Ну, давай тогда за общепланетное звание. Чокнувшись в фужерме, они выпили, Николай набросился на еду. Слушай, Коля, задала еще один вопрос Лена, который так и не смогла до конца осознать случившееся. А как у вас теперь обстоит с президентом? Кто главнее? Это смотря в каких вопросах. В смысле? В прямом. Я остаюсь гражданином России подчиняюсь ему во всем, что относится к его компетенции. Но снять меня с должности он не может. Для этого потребовалось бы собрать всех руководителей десятки. И я, принимая решение по организации планетарной обороны, не должен спрашивать его согласия. Сложное положение. Лена некоторое время обдумывал ситуацию, после чего спросила. И как у вас получается взаимодействовать? Нормально получается. Он и раньше в мои вопросы почти не вмешивался. Наоборот, помогал иногда. Мы же одно дело делаем. Некоторое время они ели молча. Николай поглядывал на жену. За прошедшие годы она мало изменилась, оставаясь такой же красавицей и умницей. Красота стала более зрелой, морщинки у глаз появились, седину приходится закрашивать, а мыслит все так же здраво. Вот и сейчас что-то обдумывает. «Коля», — определилась со своим вопросом Лена, когда они выпили по второй, за новую должность. «Вот вы готовитесь защищать Землю, строить оборону, перетаскивать астероиды, готовите космический флот». А что будет, если никакие пришельцы так и не прилетят? Все это зря? Столько трудов коту под хвост? Почему зря? — удивился Николай. Мы объединили большую часть человечества, покончили с многочисленными войнами, вышли в космос и всерьез приступили к освоению Солнечной системы. Если бы альфа-центаврцев не было, их обязательно надо было бы придумать. Благодаря им наша цивилизация получила мощный толчок к развитию. А иначе рано или поздно началась бы термоядерная война. Но вообще может так случиться, что они не прилетят? В голосе жены звучали нотки надежды. «К сожалению, не может. Я точно знаю, что они прилетят, и даже знаю, когда именно. Но у нас еще есть 20 лет, и мы успеем приготовить им достойную встречу». «Мы победим?» спросила Лена, глядя ему в глаза. «А вот этого я наверняка не знаю», сказал Николай, разливая по фужерам остатки шампанского. «Но мы должны победить. А для этого обязательно нужно верить в победу, настроиться на нее и делать для того, чтобы победить все, что можно и что нельзя, тоже делать». Наперекор всему. Давай-ка мы с тобой выпьем за это. За победу!» При столкновении хрустальной фужеры издали мелодичный звук. Чистый и звонкий. Постепенно стихая, он плыл по воздуху несколько долгих секунд.